Эпилог Июнь — не самое приятное время в яицких степях, но пока терпимо. Трава еще не выгорела, а земля не превратилась в камень. Недавно прошли дожди, и вода прибила пыль, которая здесь забивается в ноздри коней и заставляет заматывать лицо тканью. Но дело не в природных прикрасах. Главное, мы дождались врага и смогли его перехитрить. Позади — два года нескончаемой работы и интриг. Благо мне, Бачману и Булгарам удалось создать вполне рабочую структуру. В ее задачи входила контрразведка, работа с сомневающимися вождями и дезинформация. Более того, мы смогли выявить шпиона с серебряной пайдзой. Вот его-то мы и озадачили на славу. Саман проявил просто чудеса изворотливости, И умудрился убедить разведчика, избравшего стандартную роль купца, что кимаки поссорились с булгарами и готовят на них поход в следующем году. Поэтому дядя ирванул на восток предупреждать хозяев. Не буду врать, нам очень помог Елю Чуцай и его люди. Благодаря киданию мы вскрыли целую шпионскую сеть, буквально опутавшую кимакскую орду. В общем, все отлично потрудились. А ведь на мне еще было ханство, строительство столицы, создание промышленности и системы образования. И я до сих пор благодарю судьбу за Анну. Жена не только мой тыл, но и надежное плечо. По крайней мере, контролем за развитием медицины и рядом социальных проектов занимается она. А еще я стал отцом. Сына назвали Бумен в честь основателя тюркского каганата. Правда, у супруги свое мнение на этот счет, и в крещении мальчик получил имя Георгий. Не самый плохой вариант, но с этой двурелигиозностью надо заканчивать. Только в этом плане я с Анной бороться не могу. Лучше вообще эту тему не поднимать, душевное равновесие дороже. И пока этот вопрос не самый главный в нашем строящемся ханстве. За два года после возвращения из Смоленска мне удалось создать систему. Это значит, что есть конкретные люди, отвечающие за свои направления, и, главное, они верят в будущее Кумании. При этом в ханство вполне спокойно вписались перс Гуслия, ломбардец барона и палачанин Тихомир. И все мы объединены идеей построить сильную державу, а еще не мешает, чтобы в ней постоянно вводилось верховенство закона, и не только для знати. Но думаю, на это уйдет несколько десятков лет, если не сотня. В идеале лучше прийти к английскому варианту, но без их жуткого отношения к обычным людям. Только это уже будут не мои заботы, а далеких потомков. А пока армия противника заняла свою позицию, я решил провести идеологическую диверсию. Машу рукой, и на возвышении за моей спиной раздается трепыхание ткани. Войско ответило на это дружным гулом, переросшим в крик. Вижу, что и среди неприятелей началось оживление. А знамя удалось. Огромное полотнище голубого цвета, с вышитой посередине золотой волчицей, действительно внушало. Подношу карту рупор, недавно изготовленный нашими умельцами. Вокруг стало тихо, и немного искаженным металлом голос, казалось, разносится по всей степи. «В степи есть только один род, который может называться Каганом. Это Ашина!» Дружный рык тысяч глоток стал подтверждением моей правоты. «Только мой род имеет право водить войска под голубым знаменем. И сегодня мы покажем всяким выскочкам, как умеют воевать кепчаки». В войске были представители и других народов — булгары, башкиры, мордва и ясы. Но большая часть войска, которая начиная с апреля, провело время в нескончаемых и выматывающих тренировках, состояла из половцев. Им и предназначался мой посыл. Хотя и другие тюрки прекрасно понимали, кто такие Ашина. Эти трусы, которые умеют воевать, только нападая из засады, должны узнать, каковы настоящие воины. Новый рев возбужденной толпы. На самом деле народ малость нервничает, ведь у монголов репутация непобедимых воинов. Но мой старый знакомый Джелал недавно еще раз ее сильно подмочил, два раза разбив новые экспедиционные корпуса захватчиков и вышвырнув их за сырдарью. Это произвело впечатление на всю степь, именно поэтому еще до избрания нового Кагана монголы решили бить нас по частям. И оказались в моей ловушке. Их армию привел сын Чингиса по имени Хулген. Вроде неплохой полководец, но не более того. Знаю, что его обуревает честолюбие, вот этим мы и воспользуемся. А пока к неприятелю поскакал гонец. Через некоторое время, переговорив о чем-то с монгольским коллегой, он подождал решения и вернулся. «Они предлагают поединок лучших воинов!» — воскликнул запыхавшийся малый моя свита с нетерпением ждала его слов и удивленно загудела воины снова ору в рупор я предложил сыну предателя и убийцы называвшего себя чингисом биться со мной в честном поединке но этот шакал как и его трусливый отец решил отгородиться от поединка чести каким то батыром у у, -у, -у взвыла орда сейчас такие времена когда даже хан обязан сражаться в общем строю. Чингисхан этого не любил и всегда воевал чужими руками, предавая своих друзей и союзников. Моя пропаганда тоже работала на полную катушку последние два года, выставляя лидера монголов лжецом и подлецом, который не держит слова и всегда бьет в спину. В принципе, большинство правителей грешат подобным, но это же пропаганда. Поэтому сегодня мы втопчем в землю этих детей шакалов и крыс. А из черепа сына Чингиса, как и заслуживают трусы, я сделаю миску, откуда будут жрать дворовые псы. Начинай, — приказываю сигнальщику, не обращая внимания на ревущих воинов. Тархан сегодня командует отрядом застрельщиков, и его лучники наготове. После примерно двух часов маневрирования, ложных отступлений, и попыток прорваться по флангам, ситуация стала яснее ясного. Будет сшибка тяжелой кавалерии, к чему монголы начали готовиться. Мы же именно этого и ждали. Сажусь на одетого в бронированную попону карабаша и успокаивающе хлопаю его по холке. Сегодня у нас с ним главная роль. Мы должны не только победить, но и показать свою удаль. Привычка чингизидов прятаться за солдат Сыграла с Хулгеном злую шутку. Авторитет в степи теряется быстро, и многие мелкие племена будут искать союза с куманами. Дело не только в воинской доблести, но и в драконовской политике монголов, которые планомерно вырезают знать захватываемых кочевых народов. Уже все вожди от Дуная до Уссури знают об этом. И вот надо сделать еще один шаг к ослаблению противника. Смотрю на Бурче, командующего сражением и дожидаюсь легкого кивка. Тут же рядом пристраиваются побратимы Бачман, Сукхан и Тамызак. Вся наша половецкая братва в сборе. Да пребудет со мной сила Тенгри, да не опозорю я мать волчицу и великих предков. Для надежности я мысленно перекрестился и заорал как ненормальный. Алга! Сотни глоток. Поддержали мой клич, а затем затряслась земля. Эта куманская тяжелая кавалерия пошла в атаку на несущегося в нашу сторону противника. Конец второй книги. Текст читал Алексей Воскобойников.